Через два дня я покинул Эренранг. Разрешение на въезд в Аргарейн пришло гораздо скорее, чем можно было ожидать, и я тут же двинулся в путь. Этим летом я убедился, насколько приятно путешествовать пешком по такой стране, как кархайд Там великое множество дорог и гостиниц, и, кроме того, практически всегда можно рассчитывать на кархайтские законы гостеприимства. Я не спеша брел по удивительно красивой холмистой долине, расположенной между реками Сес и Эй. Порой отрабатывал свой ночлег на огромных княжеских полях. Шла жатва. Урожай спешно убирали в амбары и хранилища. Необходимо было спасти это море золотистого зерна от приближающейся непогоды. Стояли чудесные теплые дни, а по вечерам, прежде чем улечься спать, Я обычно выходил на короткую прогулку по скошенным полям и смотрел на звезды, огни которых в темном ветреном осеннем небе казались огнями далеких городов. Мне, пожалуй, даже расхотелось покидать эту страну, которая хоть и проявила ко мне посланцу другого мира полное безразличие, но ко всем обыкновенным путникам и чужестранцам была очень нежна и гостеприимна. Я забрел чуть севернее, чем нужно, оправдывая изменения в своем маршруте желанием увидеть долину Синодх, предмет давнишнего спора между Кархайдом и Аргарейном, но в конце концов все-таки повернул к западу, вспомнив, что там, на границе, построена эта пресловутая стена, через которую меня могут и не пропустить. Пришлось сделать небольшой крюк к югу и несколько километров пройти по берегу пограничной реки Эй, чтобы добраться до моста, который соединял две маленькие деревушки — Пассерер на Кархайской стороне и Сювенсин на Аргарейнской. Деревушки сонно смотрели друг на друга над бурными водами шумной реки Эй. Стражник на Кархайской стороне спросил меня только, Не собираюсь ли я возвращаться сегодня вечером? И махнул мне на прощание рукой. Зато на стороне Аргарейна немедленно появился инспектор, который никак не менее часа исследовал мое удостоверение личности и прочие документы. Паспорт он оставил у себя, сказав, что я должен явиться за ним завтра утром. А вместо паспорта он выдал мне временное разрешение на проживание в специальном доме для приезжих, Коменсалия Сиувенсина. Еще час я провел в кабинете управляющего домом для приезжих, пока тот читал мои бумаги, а также выданные мне удостоверение и звонил инспектору пограничного пункта, от которого я только что к нему прибыл. Не могу точно поручиться, что арготское слово «коменсалы» корнями своими уходит в понятие «сотрапезники». Слово «коменсалия» используется при обозначении всех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 Однако слово «коменсал» может также означать и просто «житель Великой Коменсалии Аргарейн». Таким образом, все население страны – и ее коменсалы. Именно в отсутствии различия между общим и специальным значениями этого слова, в использовании его как для обозначения целого, так и части, как правящей верхушки, так и отдельных граждан государства, в этой его неопределенности и кроется сама суть этого понятия. В конце концов, адекватность моих документов, как моей личности, была подтверждена, и мне впервые с раннего утра принесли поесть. Кашу из местной пшеницы и ломтики холодного хлебного яблока. При всем невероятном количестве чиновников Севинсин оказался маленькой простенькой деревушкой, погруженной в глубокую сельскую дремоту. Дом для приезжих вряд ли соответствовал своему многообещающему названию,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 По всей видимости, все в Сио-Венсене сразу же после ужина ложились спать, так что я тоже улегся и уснул, слушая ту оглушительную сельскую тишину, от которой с непривычки звенит в ушах. Проспал я примерно час и проснулся от сдавившего сердца кошмара. В моем сне рвались снаряды, захватчики топтали чужие земли, кого-то без конца убивали, горели дома и стога в полях. Я бежал по какой-то темной улице в толпе странных безликих существ, а дома у меня за спиной взлетали на воздух, и языки пламени плясали, пожирая обломки, и дети кричали и плакали от страха. Кончилось тем, что я среди ночи встал и вышел подышать свежим воздухом на покрытое сухим жневьем поле. Передо мной чернела какая-то ограда, половинка луны дурацкого рыжего цвета и несколько звезд выглядывали из-под низко над самой головой несущихся облаков. Дул пронизывающий ледяной ветер, рядом со мной темнел какой-то большой амбар, а чуть подальше я увидел разлетающиеся на ветру снопы искр. Я вышел без теплых штанов и босиком в одной лишь рубахе,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 И оделся прямо среди холодной, темной тишины деревенского поля. Огоньки Сиу-Венсина мерцали где-то в километре у меня за спиной. Потом я потихоньку побрел в поисках дороги и скоро вышел на нее. По дороге шли люди. Все они походили на беженцев, но, в отличие от меня, знали, куда идут. Я пошел за ними, Догадавшись, что на Сиувенсин ночью напали бандиты из кархайского селения Пассерер, с другого берега реки, Эй. Бандиты подожгли несколько домов и быстро убрались. Сражения никакого не было. Вдруг на бредущих по дороге людей упал яркий свет от зажженных фар, и мы увидели штук 20 грузовиков на полной скорости мчащихся к Сиувенсин. Раз двадцать вспыхнули и пропали фары, Прошипели шины, и мы снова оказались в тишине и темноте.